Существует мнение, что в каждой протосиле есть хаос с порядком, и именно эта пара искажает все, к чему прикоснется. На данный момент известно четыре мира протосил. Мир багрового пламени, мир льда, мир тени и мир кровавого болота. Жуткие места, пропитанные своими протосилами насквозь, Они полны манны, и существа, живущие там, чудовищно сильные и кошмарны на вид. Многие из них более-менее разумны, неизвестно как, но в эти миры попали драконы, и под влиянием прото-сил изменились, став существами, многократно превосходящими по силе обычных драконов. Слава тьме, что Творец — заснул задолго до их становления как самостоятельных протосил. А то в дополнение к адской вселенной все бы имели еще четыре нестабильных вселенных со своими войнами владык в каждой. Мать задумалась о чем-то и, посмотрев на свои браслеты, добавила, «Впрочем, более детально мы поговорим позже, а кое-что тебе смогут рассказать твои учителя». «Матриарх, а когда начнется мое обучение?» «Как только ты поправишься, Ашерос». Дверь открылась, и в нее аккуратно вошла служанка, несущая под нос с моей едой. После кормления под молчаливым одобрительным надзором матери и меланхоличным блуждающим взглядом Эхайра, мне захотелось спать, но только я подумал об этом, как распахнулась дверь, и вошла Арисна с искаженным от ярости лицом и темными пятнами на одежде. Отец вошел следом в полном доспехе и с боевой маской на лице. Мать посмотрела на него. — Сними ее. Я не хочу, чтобы все думали, что мы воюем у себя дома. Заметь, я не против оружия, хотя и считаю, что ты должен брать пример со своего брата. Сарий Харна снял маску и с явным сомнением покосился на Ихайра, у которого из оружия было только два набедренных коротких меча. Ему, как сильнейшему магу дома, это простительно. Мне же подобное отношение может выйти в черный шелк. Ох, Сарий Харна, не прибедняйся больше, чем это необходимо. Мне напомнить, сколько я из тебя оружия в своей спальне вытряхнула. По-моему, единственное место, куда ты не засунул хоть маленького, но кинжала, — это задница. О, темные боги, ну скажи, зачем тебе внутри дома держать во рту отравленные иглы? Ага, бестолку, тебя не переделаешь. Мать перевела взгляд на Арисну. Успокойся, сестра, в первый раз, что ли? Ты же служишь в глубинной страже. «Для тебя кровь пролить, что воду». «Да глядя на вас обоих, можно подумать, что на нас напали, и сейчас идет штурм второго кольца обороны. О богиня, вы же разменяли третью сотню лет, а до сих пор как дети». Арисна вздохнула и села в свободное кресло. «Я не видела такого уже лет двести, сестра, с последней стычки с элитидами». Я думала, это недоразумение. Вот сейчас мы закапаем Тарису в глаза слезы счастья, и все разъяснится». Беловолосая жрица чуть покачала головой. А он начал хохотать, и на все вопросы лишь безумный хохот. Дабы пробить ментальный блок, тогда, во время войны, Ария Снитари вызвала предвечную тьму. Но только я потянулась к ней... Его голова просто лопнула. Тарис служил в твоей личной охране больше сорока лет, Таэнери. Проклятые адские владыки! Да кому после такого вообще можно доверять? А ты, брата, упрекаешь за лишнее оружие. Я знаю одно — спать я буду не у себя, а в казарме, с нашими офицерами и в кольчуге. А то я к хиснам пойду, попрошусь под теплый бок. И вам всем советую удвоить личную охрану. В твоих словах есть зерно, правда, сестра? Тарис не мог действовать в одиночку. Я согласна с увеличением личной охраны до четырех жриц. Наберем их из разных дюжин и начнем проверять всех Атретасов перед вечной тьмой. Все пять с половиной тысяч Таэнери, может, еще всех Орен проверить с рабами в придачу? Ну, хотя бы личную охрану командиров, их заместителей с первыми клинками и посвященными, наиболее сильных магов в первую очередь. Их всех будет не так много, сотен 5-6 А вот это уже приемлемо. В день мы в впятером будем проверять по пятьдесят-шестьдесят. Предлагаю начать с личной охраны, если поторопимся и ночевать на сеновале не придется. Дверь открылась, и вошла беловолосая Орин, впуская моих самых старших братьев и сестер во главе с еще одним моим дядей, Арештром. Подчеркнуто вежливый, одетый в плащ с глубоким капюшоном, Он производил впечатление строгого учителя, ведущего на экскурсию своих учеников-раздолбаев. Две моих старших сестры по манере одеяния, похоже, копировали Арисну, а братья были облачены в стиле эхайра — серебряные камзолы со знаком дома, расположенным на уровне сердца. В кабинете стало немного тесновато. Матриарх поднялась с кресла и, подождав, пока закроется дверь, произнесла. «Что ж, теперь, когда все собрались, я сообщу вам причину сбора. Скрывать определенные факты стало бессмысленным. Итак, мой младший сын Ашерос является перерожденным. Его покровительница, богиня холодного страха Эхаялин. Вдобавок у него сильнейший дар — за всю историю нашего дома. На данный момент у него 63 полностью развитых теров. После этих слов матриарха все зашумели. Мать подняла руку, успокаивая родственников. Мы с Эхайром считаем, что оба покушения были направлены не на меня, а на него. Если до этого на меня и смотрели все, то теперь от взглядов зачесалась кожа. Сегодня, час назад, Ашерас произвел захват Тариса, моего охранника, по подозрению в участии в последнем покушении и убийстве своего брата. Его обвинения подтвердились. При попытке допроса слезами счастья Тарис начал безумно хохотать, а при призыве предвечной тьмы его голова лопнула, Как многие из присутствующих знают, умениями, позволяющими создать такой эффект, обладают только древние элити. Имеет право на существование гипотеза, что Тарис действовал не один. В связи с чем мы должны увеличить личную охрану вдвое и сегодня же проверить ее призывом тьмы. Также я созвала совет жриц дома, на котором расскажу большую часть правды чтобы жрицы также присматривали друг за другом. В ближайшее время мы должны проверить всех атретасов, занимающих ключевые посты. Я зевнул. Эх, перекусить бы еще раз, да сходить в туалет. Мать посмотрела на меня. Ладно, идем. Они уже должны были собраться. Внутри Дара раздался голос тьмы. Я помогу. Я скажу, кто из них под контролем. Я посмотрел на матриарха, которая как раз проходила мимо меня и дотронулся рукой до ее ноги. Мать, остановившись, с интересом посмотрела на меня. «Матриарх, тьма говорит, что скажет, кто предатель». Я прикрыл глаза и нырнул снова в дар. С трудом сосредоточившись, я послал мысль во тьму. «Как?» «И что мне нужно сделать?» Ответ пришел сразу. «Просто смотри. Я скажу, кто это будет». Я открыл глаза, с трудом выныривая из мрака моего дара. Тима говорит, что она скажет. Она сказала смотреть». Матриарх оглянулась. «Вы слышали? Будьте готовы. Нам они нужны живыми». Это не танцоры, которых можно резать на алтарях без разбору. Это жрицы. Становой хребет нашей армии и дома. Надеюсь, это понимают все. Мать обернулась ко мне. Ашерас, когда выйдем, посмотришь на охрану. Если что, тихо говоришь мне. Мать дотронулась до браслета, и тот ответил ей переливом разноцветных огней. Матриарх развернулась и направилась к выходу. Родственники потянулись за ней. Ко мне подошла Орин из свиты матери и взяла меня на руки. Я заглянул в свой дар и с удовлетворением увидел, что он заполнен на две трети. Переведя внимание на вращающиеся вокруг него сферы, я наконец-то понял, что это. Здесь были... Все восемь цветов сил и стихий, названных матриархом во время небольшой неполной лекции. Интересно, а что символизирует сам дар? Порядок? Хаос? Пожалуй, все вместе. Я вынырнул из дара и обнаружил, что мы прибыли в большую залу, в которой расположилась небольшая группа беловолосых жриц-атрэтосов. Я позвал тьму. «Ну, как? Они в порядке?» Ответ пришел незамедлительно. «Да, здесь все в порядке». Я посмотрел на матриарха и помотал головой. Мать сузила глаза и, посмотрев на меня и от Ретесов, обратилась к ним. «Как вы знаете, сегодня был задержан Тарис по подозрению в убийстве своего брата. Однако во время допроса он покончил с собой». Мы думаем, Тарис принимал непосредственное участие в недавнем покушении. Существует очень большая вероятность того, что он действовал не один. Мой сын Ашерос сейчас контактирует с предвечной тьмой. Она обещала сказать, кто предатели, если, конечно, они есть. Вы должны будете задержать их, если предателей окажется слишком много для нас». «Знайте, что над ними, вероятнее всего, поработал кто-то из древних элити. И только предвечное может им помочь, поэтому без необходимости не убивать». Ситуация ясна? Жрицы, как по команде, встали на одно колено и подняли правую руку. «Да, матриарх, идемте». Мать вышла из залы. За ней — жрицы совета и Орин со мной, а следом — жрицы охраны. Пройдя по коридору, мы вошли в огромное внутреннее помещение, похожее на амфитеатр. Я, окидывая взглядом стены, украшенные барельефами и статуями, изображающими жриц, услышал тьму. Вот они! Мои глаза перестали повиноваться мне — остановившись на четырех черноволосых жрицах, стоящих вдоль пути нашего следования. Я взмолился. «Не смотри на них!» «Они так молоды, что-то заподозрят!» Глаза вернулись под мой контроль, и я тут же стал шарить по лицам других жриц. «Больше никого нет?» — ответ был коротк. «Я не ощущаю». Матриарх тем временем забралась на сцену, и начала что-то вещать. Я даже толком не воспринял ни одного слова, прощупывая лица жрицы, контролируя первых четырех. Заглядываю в дар. «Ты поможешь мне?» Ответ меня заинтриговал. «Даже больше. Я, как говорится у тебя в мире, инвестирую в тебя кое-что. Не бойся, больно не будет. И да, я помогу тебе со жрицами». Приблизься к ним как можно плотнее, когда будет достаточно, я атакую всех четырех. Ты понял? Вынурнув, я посмотрел на отца, а он на меня. Я кивнул ему, и, обернувшись, сказал орин державший меня. Сейчас идем назад той же дорогой. Когда я атакую, стой и не двигайся. Поняла? Да, Атор, иди. Зная они справа — четыре черноволосые молодые жрицы. Служанка медленно пошла обратно по проходу между рядами. Я буквально почувствовал, как напряглись родственники и одеревенели руки моей Орин, держащей меня. До группы жриц остается десять шагов, и я распускаю все терры, накачивая их силой. Пять шагов — Теры зависли живыми пучками щупалец над четырьмя жрицами. Они смотрят на меня, не сознавая нависшей опасности. Орин начинает делать еще шаг, а я активирую магическое зрение, несмотря на четверых, хоть и невольных, но и предательниц. Восприятие времени растягивается. Орин касается пола каблуком, и я атакую. На каждую жрицу — 15 теров. Их оплетает, как коконы, и я одним рывком подтягиваю жриц к себе. Они пытаются создавать какие-то заклинания, но не успевают. Когда до меня остается меньше метра, беззвучным взрывом черного тумана нас всех накрывает тьма. Секунды кромешного мрака. Слышатся удивленные крики, топот бегущих ног, лязг вынимаемого из ножа наружия. Тьма быстро рассеивается, и я вижу, как она втягивается лежащим на полу, головой ко мне жрицам в глаза. «Протяни руку!» — шепчет тьма. Я протягиваю и вижу, как на руке расходятся кожа и мышцы, практически разделяя мою кисть пополам. Из страшной раны не вытекает ни капли крови. «А вот сейчас будет больно!» Еле слышно предупредила тьма и начала шептать жуткие слова на древнем языке. Я слышу каждый звук ее голоса, который стал нарастать, превращаясь в зычный крик. Эхо его гуляет внутри меня, многократно отражаясь и накладываясь, превращаясь в страшный ритмичный рокот. Внезапно все прекращается. Тьма снова шепчет уже последнее слово и сжимает мою разделенную кисть в кулачок, из которого капают четыре черные дымящиеся тьмой капли. Они замирают в воздухе, а потом устремляются к лежащим. Остановившись над распростёртыми жрицами, падают им на лоб, мгновенно впитываясь в серую кожу. Контроль силы над окружающими падает, но никто из атретосов не шевелится, а близко стоящие почти не дышат, опасаясь повредить моим действиям или концентрации. Матриарх пробирается внутрь круга и опускается на колено. Хочет что-то сказать, но в следующее мгновение тела жриц начинают меняться. Сначала стремительно белеет кожа, принимая такой же цвет, как у атера, а потом и волосы становятся белее снега. Все четверо начинают дышать, и, открыв глаза, извернувшись с кошачьей грацией становится передо мной на колени и хором произносит «Приказывай, владыка!» От ракочущего хохота тьмы у меня начинает дергаться левый глаз. Хохот прерывается и тьма шепчет. Они будут охранять тебя, а то мне некогда возиться с тобой по мелочам. Ощущение безграничной силы уходит, оставляя лишь слабость и головокружение. Мать поднялась, вопросительно глядя на меня. Я смотрю на руку, раны нет, лишь тонкий шрам напоминает о ней. Мой голос слаб и тих, но в абсолютной тишине он слышен почти всем. Мой матриарх, предвечная тьма сказала, что они будут служить мне и защищать меня. Среди присутствующих жриц с измененным сознанием больше нет. Всех остальных, боюсь, придется проверять по вашему плану. Призыв предвечный сильно меня истощил. Глаза начали слипаться С трудом удерживая себя в сознании, я услышал, как матриарх отдает приказы. С завтрашнего дня начинаются проверки всех остальных призывом предвечной тьмы. А произошедшем здесь не распространяйтесь. Дом на осадном положении. Не выпускать никого, кто не прошел проверку. Маги, командиры ариров и рейдеров должны быть под постоянным наблюдением до тех пор, пока не пройдут ритуал призыва. Приказы ясны? Жрицы от Ретесы что-то утвердительно гаркнули, я перевел взгляд на коленно преклоненных белокожих и беловолосых жриц, ожидающих моих приказаний. И что они ожидают? Что я им прикажу? А не будем ничего мудрить. У меня как раз нет служанки. Охрана и уход за мной. Я почувствовал, что силы меня окончательно оставили. Мои глаза сомкнулись, и я погрузился во тьму без сновидений.